Глава третья Корпоратив завершился в ночь с пятницы на субботу. Выходные Лена провела скверно. Ощущение нависшей гильотины мешало нормально спать, есть, читать. Она отменила все встречи и просто слонялась по квартире в пижаме с грязной головой. Лена ненавидела, когда что-то двигалось не по плану. Она не боялась наказания. Тяготило то, что ее образ безупречного организатора трещал по швам, как брюки на начальнике хозотдела, когда он остервенело крутил фуэте, и теперь презирала свое отражение в зеркале. В понедельник она с трудом вытащила себя из дома и всю дорогу мечтала стать невидимой. Кажется, даже дворники и сонные смотрители эскалаторных будок сверлили в ней дыры. «Ты облажалась, Лена!» Это был не первый кризисный момент в ее карьере. Пару лет назад Лена предложила Королькову выступить на крупном молодежном фестивале, чтобы влить в компанию новую кровь. Он воодушевился, купил модные кроссовки и надел цветные носки. Лекция началась прекрасно. Сначала Королькову пели дифирамбы и спрашивали, как устроиться работать в нефтепромрезерв. Потом спросили про капитализацию и разницу в зарплатах между бурильщиком и топ-менеджером. Он легко парировал, джентльмены не говорят о деньгах. Корольков сам указывал на того человека, которому следовало поднести микрофон. «Вон тот рыжий парень, я вижу, тянет руку с задних рядов». «Здравствуйте, меня зовут Андрей». Микрофон начал фонить и плеваться. «Так слышно?» «Yes, of course». Лена давно собиралась намекнуть Королькову, что использование английских слов не делает его Илоном Маском. «Вот у вас в совете директоров семь человек, и все они мужчины. Почему же там нет женщин?» Корольков перестал улыбаться. На щеках дернулись желваки, но он тут же взял себя в руки и решил отшутиться. «Вы знаете такую поговорку? У семи нянек, он на секунду замялся, 14 титик, а дитя без глазу, также и с компанией». Лена с шумом втянула воздух сквозь стиснутые зубы. В первых рядах кто-то прыснул, по залу покатился шепоток. Корольков принял это за одобрение и попросил, чтобы задали новый вопрос. На следующий день в YouTube появилось видео, как шеф выступает на форуме. Феминистки выпустили несколько разгромных статей, по интернету разлетелись мемы и шутки. К Королькову накрепко прилипло прозвище «четырнадцать титик». Лена боялась, что всю свою ярость шеф обрушит на нее. Чья была идея с фестивалем? Почему этот недоумок вообще оказался на лекции? Нельзя было нормальных людей привести Но Корольков был доволен. Ему позвонила пара друзей и похвалила, как же здорово он пошутил. Так и надо с этим либеральным дурачьем. Скоро вообще начнут требовать, чтобы страной управляла чернокожая лесбиянка без ноги. В тот раз Лени повезло, но сейчас другое дело. Раскачиваясь в такт движению поезда, она представляла, с каким позором ей придется собирать личные вещи в картонную коробку и сдавать пропуск начальнику охраны. На Лубянке вошла женщина в хиджабе в длинной юбке и черной куртке. Пассажиры стали напряженно оглядываться и расползаться ближе к дверям вагона. Лена поймала себя на мысли, что ей тоже тревожно. Она понимала, что все это предрассудки. Платок — всего лишь религиозный атрибут, как крестик. Она ведь не шарахается от каждого православного, хотя, может, и стоило бы. Но тревога только нарастала. Когда Лена три года назад купила машину, мать обрадовалась. «Ну, слава богу, будешь реже ездить на метро, там же теракты!» Хотя вероятность погибнуть возросла в десятки раз. Вскоре неприятные мысли все таки накатили. А если рядом и правда террористка? Что я успела за свои 29. Не поставила ни одного великого спектакля. Впрочем, и не великого тоже. Ипотеку не закрыла. Кто придет на мои похороны? Корольков теперь точно не явится. А гроб будет открытый или закрытый? Тем временем девушка в хиджабе достала из сумки зеркальца, гильзу помады и накрасила губы с У Лены отлегло. Вряд ли смертница стала бы прихорашиваться перед тем, как ее тело разлетится на миллион кровавых кусков. В офисе лени передали, что Корольков будет ждать ее к двенадцати. Она дошла до приемной и села на малиновый диван. Секундная стрелка двигалась по циферблату резко и шумно, как будто кто-то все время передергивал затвор пистолета. Руки горели и стали влажными, но хуже всего под мышками разрослись пятна пота. Секретарь жестом показала, что можно войти. Лена с трудом открыла массивные двухстворчатые двери и поздоровалась. Корольков ничего не ответила и даже не кивнул. Она несколько секунд простояла у входа, потом доковыляла до длинного Т-образного стола и отодвинула дальнее от шефа кресло. Когда Лена садилась, блестящая кожа, перехваченная круглыми таблетками, пронзительно скрипнула. Корольков раскладывал какие-то бумаги, что-то подписывал, сверял, будто рядом никого не было. На дубовом столе уместились два серебристых макбука, золочёная лампа с синим атласным абажуром, черный кнопочный телефон и еще один дисковый с наклейкой в виде двуглавого орла. В углу стоял книжный шкаф с коллекционными изданиями Ключевского, Бисмарка, Макиавелли и Сунзы. За спиной шефа, почти у самого потолка, растопырив пожелтевшие ладони, висели старые лосиные рога. Не меньше минуты она просто молча сидела, уставившись на календарь Службы экономической безопасности «Отечество, честь, доблесть». С каждой секундой ей становилось все хуже, подступила тошнота. «Что ты хочешь мне сказать?» Корольков заговорил спокойно, не отрываясь от своих бумаг и не глядя на Лену. «Я... я думала, что вы меня вызвали, чтобы...» Она запнулась. «Ты думала? О чем ты вообще думала, когда звала этих уродов?» Корольков отшвырнул ручку Монблан. «Ты меня идиотом хотела выставить!» Лена полагала, что идиотом он выставил себя сам, когда нацепил царские усы, но, естественно, промолчала. Шеф быстро загасил ярость и продолжил деловым дезапелляционным тоном. «С твоей северной лимитой разговор короткий, они уже увольны, а вот по тебе вопрос не решен». Корольков поднял на Лену полый бесчувственный взгляд. Ей захотелось спрятаться под стол. Самым страшным наказанием была неизвестность. Через полминуты он все таки сжалился. «Поедешь в командировку. Мы включились в большой партнерский проект». Корольков намеренно цедил информацию. «Куда?» «С глаз моих подальше!» Он снова назидательно замолчал. «На Сахалин!» «И что за проект?» «Новый завод сжиженного газа». Лена представила безжизненную махину с тысячами баллонов, трупы, датчиков. «Что я там буду делать?» «Как что? Людей искать. архитектор инженеры, конечно, есть. А вот ты будешь нанимать на стройку местных чернорабочих, раз ты их так любишь. Должен ведь кто-то копать и дерьмо носить». Лена мысленно примерила на Королькова лосиные рога. «Ты чего улыбаешься?» Шеф покраснел и боднул перед собой воздух. «Ну, давай вместе посмеемся. Времени полгода. Должна трудоустроить минимум пятьсот человек». Казалось, что проще самой устроиться землекопом. Мне нужно подумать. Корольков откинулся в кресле. Сразу не прогнулась. Это хорошо. Ну, думай. Два дня у тебя. Но имей в виду, я ведь могу просто пальцами щелкнуть, и тебя ни одна собака на работу не возьмет. Если не начальство, так безопасники зарубят. Лена резко поднялась, попыталась отдернуть платье, но оно приклеилось к ногам. Когда она была уже в дверях, Корольков добавил. «И вот еще что. Как говорят мои друзья-виноделы, чтобы ягода вышла хорошей, лоза должна страдать. Может, и выйдет из тебя толк».